Глава четвертая. Родители меня в такую рань явно не ждали, вид их оставлял желать лучшего. Но они быстро сообразили, что я не один, радостно встретили внучку, которая отвечала им не менее приветливой улыбкой. Только убедившись, что Вика чувствует себя комфортно, напомнил ей, что уеду отпрашиваться с работы. «Да мы посидим, можешь хоть на три дня оставить», вставила свое слово мама, но, наткнувшись на мой взгляд, замолчала. «Я отпрошусь с работы и приеду», — повторил так, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений. Тем более у нас впереди очень тяжелый разговор, который я откладывать не собирался. До офиса добирался катастрофически долго. Успел заскочить в свой кабинет, чтобы доделать одно маленькое дело. Разнес по отделам документы, предупредил, что в ближайшие дни меня не будет. Только после этого дошел до кабинета Рената. Вот у кого жизнь налаживается прямо на глазах. Вот кто сияет довольной улыбкой. Никогда не думал, что для счастья так мало надо. Даже я сейчас себя чувствовал чертовски счастливым. Только вот остальные проблемы меня угнетали. «Рассказывай», — сходу произносит друг. И я вижу, что он волнуется, но забивать его голову своими проблемами мне совершенно не хочется. Пусть его ничего не омрачает. Если уж пойму, что не выплываю... Обязательно позвоню и попрошу помощи. Потом расскажу, когда готов буду и когда утрясу один очень важный вопрос. Я сам пока толком до конца не понял, что случилось и как. Можешь меня на недельку отпустить? Могу взять без содержания. Сам же думаю, успею ли все вопросы решить за неделю, или мне нужно чуточку больше времени. С ума сошел, возмутился начальник. Бери столько, сколько нужно. Только не забывай, что не один, понял? Понял. Крепко обнял друга, потому что если раньше он нуждался в моей поддержке, то теперь мы поменялись местами. Поблагодарив друга, быстрым шагом отправился к машине. И еще одно место осталось, куда я заеду перед тем, как заберу Вику. Мне необходимо четко понимать, как быть дальше и что делать. Всю дорогу я косился на стопку документов, которые мне достались от Марии. Там было еще много чего. Я попросту не смог осилить все эти бумаги, хотя надо. Но не в том состоянии был вчера, да и сегодня. Если честно, голова моя именно в этом направлении думать отказалась, эмоции берут вверх над разумом. Ведь я мог бы разобраться, если вникнуть в суть, если сосредоточиться. Но перед глазами встают детские вещи, изумление, когда ребенок видит колбасу. Ее короткие фразы словно в душу врезались. «Вот если ты не любишь ребенка, отдай его отцу. Или бабушке с дедушкой». «Зачем так издеваться?» До здания, где работал юрист, добирался долго, чудом успел к назначенному часу. Валившись в кабинет, напоролся на строгий взгляд секретаря. «Проходите», — коротко произнесла она. «Спасибо», — хрипло ответил, толкая перед собой самую обыкновенную деревянную дверь. А вот за ней находился просторный кабинет небольшого размера. Все в нем было строго, как и сидящий за столом мужчина. Он приспустил очки и кивнул мне в знак приветствия. «Антон Павлович, времени у нас мало, а вопрос серьезный. Прошу еще раз рассказать, что случилось». Глубоко вздохнув, я рассказал все довольно емко и по существу. Мужчина слушал внимательно, кивал, прищуривал свои глаза и поджимал губы. И как бы не сдерживался, рассказал о том, в каком состоянии привели ко мне ребенка, что было из одежды, как Викуси отнеслась к некоторым продуктам питания. «Покажите документы!» Без проблем передал все, что было в наличии, и стал ждать. Он долго читал все бумаги. Что-то откладывал в сторону, что-то пододвигал ближе к себе. На некоторых моментах утвердительно кивал и, кажется, даже улыбался. Утрата родительских полномочий не означает автоматическую аннуляцию содержания малыша. Поэтому даже после подписания отказа мать продолжает содержать своего несовершеннолетнего ребенка. «Алименты?» – произношу. «Совершенно верно. На вашем месте я бы озаботился подобным вопросом, потому что то, что вы рассказали, страшно». Я вздохнул, пока не понимая, как правильно поступить. Юрист же меня не торопил совсем, рассказывал о преимуществах дальше. «Ваша бывшая жена подсуетилась, обратилась к нотариусу, который помог в оформлении заявления об отказе на дочь в вашу пользу. «Значит, мы смело подаем документы в суд, где ваши интересы могу защищать я», — кивнул, соглашаясь. «Получится?» — этот вопрос меня волновал больше всего. «Однозначно», — усмехнулся мужчина, смотря на меня из-под очков оправы. Еще некоторое время мне потребовалось на разъяснение некоторых вопросов. Я буду держать вас в курсе дела, но еще бы собрал какие-нибудь доказательства в пользу того, что вашему ребенку с матерью все это время было плохо. Думаю, мои люди смогут помочь вам в этом нелегком вопросе. Ну и у вас имеется жилплощадь, достойная работа, чего нет у бывшей жены. Угу. Кивнул, соглашаясь на работу со свидетелями. Видимо, мне нужно где-то накопить как можно больше терпения, потому что мое сердце чует, легко не будет. Юристы его подчиненные нароют столько, что проще уже сейчас забронировать себе койко-место в кардиологии. Распрощавшись, я забрал с собой все оригиналы документов, оставив только копии. Судя по хитрому и одновременно суровому взгляду, Войнов Олег Михайлович уже сейчас знает, что нужно делать. Когда выходил из кабинета, он уже пытался кому-то позвонить. Нужно Петровича поблагодарить за помощь, в его кругу такие интересные люди водятся. За Вихой поехал не так рано, как хотел первоначально. Но стоило зайти в квартиру, как девочка выбежала меня встречать, расплываясь в улыбке. «Приехал!» — выдохнула она. «Я же обещал!» Дочка кивнула и, как ни в чем не бывало, скрылась в комнате, где по телевизору шел какой-то мультик. Его Вика смотрела с открытым ртом, внимательно следя за перемещением героев на экране. Я же переместился на кухню где мать в дрожащих руках держала какие-то документы. «Это что? Кажется, я устал. Утро только началось, а я уже все». «Нам когда сказали, что родилась внучка, не поверили. Попросили сделать экспертизу, и вот. Она наша». Последние два слова мама прошептала шепотом. А я отстраненно смотрел на документы. Такие же были и в папке, которую возил с собой. А память даже услужливо подсунула момент из воспоминаний, когда я приехал к родителям, а они как-то очень заботливо сняли с пальто мой волос. Помнится, тогда после сильного стресса мой организм сильно поплохел, даже в больнице лежал, где у меня кровь брали из вены литрами. Но я и без всех этих тестов вижу, что Вика наша. У нее мои черты лица, тут даже бесполезно что-либо доказывать. Возможно, когда она только родилась, сомнения у многих были. Меня интересовало другое. Почему вы молчали? Родители переглянулись и синхронно опустились на стуле. Я же продолжал стоять, скрестив руки на груди. «Маша сказала, что если ты узнаешь, то ребенка никогда нам больше не покажут». «Конечно», — усмехнулся потому что Вику бы мы забрали себе, и этой кукушке некого было бы показывать. А так все остались с тем, с чем хотели. Вот только о самом ребенке никто не подумал. Она была как обезьянка на показе, не более. Родители во все глаза смотрели на меня, но добавить больше оказалось нечего. Я неожиданно сдулся, словно весь груз, который на меня вчера вывалили, рухнул к ногам и разбился на множество кусочков. «Вика!» — зову девочку, которая моментально выскакивает из комнаты. «Поехали в магазин». «Хорошо», — кивает она. «До свидания». И все, больше ничего не добавляет. На шею никому не бросается, а бежит обуваться. Иду за ней следом, а после даже протягиваю руку, за которую ребенок быстро цепляется. Уже огромный прогресс в нашем случае. Спустившись вниз, мы неспешно идем к машине. «Кушала что-нибудь? Голодная?» «Нет». — мотает головой. — Меня хорошо покормили. — А как насчет мороженого или сладкого десерта? Девочка поднимает на меня глаза и кивает. Не выдерживаю, обнимаю ее и подбрасываю как можно выше, чтобы потом поймать в свои объятия и прижать к себе. Какая же она худая и легкая. Уй. Тогда поехали. Сегодня у нас будет еще один насыщенный день. У меня есть неделя на то, чтобы показать ребенку, как удивителен мир вокруг. Сколько всего интересного и необычного. А потом уже будет садик, в который мы обязательно запишемся уже завтра. Точнее, попробуем записаться. Я решил не придумывать ничего нового. Сразу же отвел нас в большой магазин, где можно было купить не только продукты, но и что-то для дома. Взяв большую тележку, мы неспешно ходили с Викой мимо витрин с продуктами и размышляли. Что нам нужно? Конечно, я в первую очередь думал о том, что смогу приготовить, благо руки росли из нужного места. Потом уже рассуждал о перекусах в виде фруктов, которые всегда были в родительском доме, а значит, должны быть и у меня. Мельком отмечал разную реакцию девочки на те или иные продукты, покупал то, что вызывало восторг, предлагал конфеты, которые она хочет. Как раз остановились у нужного отдела, что даже у меня глаза разбежались. «Бери», — настаиваю. «А какие из них вкусные?» Вопрос меня убил. Мы возьмем несколько видов, будем каждый день пробовать и выбирать, какие самые-самые вкусные. Так и сделал, пока Вика с округлившимися глазами на меня смотрела. — Надо бы не забыть шампунь и вкусное мыло. — Везу тележку в другой отдел. — О, смотри, какая красивая щетка. Берем? — Берем. Ура! Я готов был исполнить танец победителя, потому что дочка стала проявлять интерес. А заколки? «Смотри, какие! И резинки!» Мы набрали и в этот раз много, а пока шли к кассе, стал рассуждать о том, что все эти вещи неплохо бы хранить в шкатулке, а шкатулку на специальном столике. В мыслях маячил уже магазин с мебелью, но детская ладошка накрыла мою руку, словно читая мысли, останавливая. «Давай пока что купим просто шкатулку», — просит Вика. «Давай!» Домой пришли, смеясь, ведь снова было очень много пакетов. «Чур, я разбираю продукты!» – перехватываю нужный пакет. «А я все остальное!» Девочка подхватила пакет с ее личными вещами и действительно стала все разбирать. Что-то отнесла в ванную, что-то к себе в комнату. Я же на кухне разложил продукты, перемыл фрукты и красиво выложил их на стол в тарелку. Ну а дальше приступил к приготовлению обеда, а следом и ужина. Вика пришла мне помогать совсем скоро, даже утащила один банан, пока ждала приготовления супа. Помогла сделать салат и даже накрыла на стол. Телефонный звонок стал для меня полной неожиданностью. Увидев на экране незнакомый номер, я все равно принял вызов. «Антон Павлович, это ваш юрист». Я чуть не подавился. «Звоню с номера секретаря, свой телефон оставил дома». «Хочу вас обрадовать, ждать долго не придется. Ваше дело рассмотрят в самые кратчайшие сроки». «Спасибо!» Я даже на ноги подскочил. «Такова моя работа», — усмехнулся мужчина, но добавил. «Я за то, чтобы дети были счастливы. Удачи!» «И вам», — проговорил, смотря на заинтересованно рассматривающую меня Вику. «Все будет хорошо». Она тоже улыбается, глядя на меня. Я же почему-то вдруг подумал, что по матери она может скучать. Ведь может, чисто теоретически. Наверное. Так, сейчас об этом я думать не желаю. Пусть Мария катится куда угодно, хоть на край света, лишь бы нашему счастью не мешало. Оставшийся день. Да и вечер прошел отлично. Мы разложили вещи в комод, который имелся в комнате Вики. Нашли на сайте красивый шкаф и даже симпатичный столик с зеркалом. Ну и еще я предложил купить рабочий стол со стулом, чтобы рисовать на нем, лепить. Тут мы снова переглянулись, понимая, что про это как-то позабыли. «Надо составить список», — рассмеялась Вика, замечая мое озадаченное лицо. «Тогда точно ничего не забудем. Это гениальная мысль. Так я принес из своей комнаты лист бумаги и ручку, к сожалению, в моем арсенале больше ничего не нашлось». Список мы составляли долго, но постарались ничего не забыть. Даже зашли на специальный сайт, где кто-то очень добрый выставил для общего пользования файл с нужными вещами для творчества. «Завтра купим», — решил я, смотря на то, как медленно стала моргать Вика. «Пойдем, я тебе что-нибудь почитаю». Конечно, если бы под рукой была книга, было бы намного интереснее, но пока мы только обзаводимся нужными вещами. И как бы не хотелось, все и сразу приобрести не получится. Читал я рассказы Сутеева с телефона и радовался, как внимательно слушала Вика, а потом неожиданно уснула, прикрыв девочку одеялом, покосился на сидящего на подушке кота. Он нам сегодня не мешал, смотрел со стороны. Только пару раз сделал свои важные дела, да основательно так поел. Пошли. Предлагаю коту, который сладко зевает и тянется. Пусть спит. Мы вдвоем вышли в гостиную, где кот моментально облюбовал один край дивана, а я другой. Наученный горьким опытом сразу же отключил телефон. Не зря. Новый звонок последовал моментально, словно ждал, когда я вытяну ноги и откину голову назад. Может и вибрацию убрать. Антоша, пробормотал женский подвыпивший голос, когда принял звонок. Давно тебя не было видно. Я больше не появлюсь. — ответил, желая как можно скорее прервать этот разговор. — А что так? Столько удивления и неподдельного непонимания я услышал в ответ. С дочкой сижу. Звонок прервал не я, что удивительно. Как же слова «дочь», «сын», «ребенок» интересно влияют на других людей. По всей видимости, мой круг знакомых станет намного уже. И совсем не удивлюсь, если в нем останутся Ренат, который так со мной везде и всегда. «Да ладно, Альбертовна. И знаете, а я не жалею. Даже рад, что отделаюсь от ненужных отношений, что рядом будут только хорошие и добрые люди». Кот поднял голову, покосился на меня одобрительно, снова зевнул и закрыл глаза. «Вот жизнь у него, а? Сказка!